Глава 22 С этим я еще ознакомлюсь. Император накрыл ладонью папку, лежавшую перед ним на рабочем столе. А пока коротенько доложи, Александр Иванович, как обстоят дела. Шувалов не блистал умом, но имел одно неоспоримое достоинство. Он всегда был предан императору, сначала старшим товарищем по детским играм а после соратником и сподвижником. С момента совершеннолетия и самостоятельного восшествия на престол император Петр назначил его на должность начальника тайной канцелярии. И с тех пор тот руководил этой едва ли не самой важной службой. Причем, несмотря на невыдающиеся личные качества, кадры он подбирал с умом и отдельных советов не отмахивался. Как результат, за достигнутые успехи 10 лет назад Император даровал ему титул боярина. И все поговаривали, что эдак он в скорости и в князья выйдет. Вполне возможно, сам Император такого оборота не исключал и, мало того, старательно подводил к этому. Еще один княжеский род, пусть и новоявленный, искренне поддерживающий престол, лишним всяко разно не будет. Государь, выездом на место мой экспедитор установил, что слух о некоем одаренном. Вызнавшим секрет волхвов об обращении людей в оборотни и правдив. Так, подался вперед император, «дворянчика того схватили?» «Нет, государь, он был убит при задержании». «Кто посмел?» – вскинулся Петр. «Мальчишка-гимназист, спасавший сестру, но захвачены все бумаги и дневники с описанием ритуала», – поспешил успокоить государя Шувалов. «Бумаги – это всего лишь бумаги», – отрезал Романов. «Я потому и не спешил с докладом, государь. Экспедитор с помощью двух учителей гимназии сумел провести ритуал, обратив в оборотней двоих крестьян, которые к следующему новолунию полностью превратятся в волколаков. «Хм, ну ладно, хоть так. от чего не доложил сразу? Почему отправил только одного экспедитора? Что за небрежение, Александр Иванович?» Успокоившись и откинувшись на высокую спинку кресла с линцой возмутился Пётр. Не хотел привлекать к этому делу лишнее внимание. Слухи так слухами и останутся, а похищение двух девиц представим как торговлю людьми. Они сейчас в шаге от инициации и такие невольницы в цене. Все имения вокруг черной рощи, где находится капище выкупим на подставных лиц, а там через пару-тройку лет они разорятся и отойдут к казне. «Людей для этого дела подберу особо. Покойный Седов разработал хорошую схему, нам остается только использовать ее. Правда этот варнак похищал дворянских детей, чтобы иметь лучший эффект». «Об этом нечего и думать. Сколько человек можно обращать за раз?» – поинтересовался Император. «Двоих в один цикл Луны, не больше. Из записей Седова следует, что радиус места прорыва очень маленький. И больше поместить людей внутрь круга не получается. Те же, кого сила задевает лишь краем, попросту погибают. Значит так. Лишнюю возню вокруг капища не устраивай. Имение провинившегося людоловством и ныне покойного помещика забрать в казну. И одарить он им кого-нибудь за заслуги. Сам присмотри кого. И на этом все. Но забудь про Черную Рощу. Бумаги под крепкий замок в самое надежное хранилище. Отряди человека. Многие в курсе о волхве? Учителя, мальчишка тот, экспедитор, мой дьяк, я и вы, государь. Многовато получается. А тех, кто не знает точно, но в курсе подозрений, поди еще больше. Так и есть, государь. Поручи этому самому экспедитору поработать с повестями временных лет и выяснить места других подобных капищ. Для спешки причин у нас нет, а вот если начнем обращать на капище Черной Рощи, можем не удержать секрет. А слухи пусть ходят, они всегда были. Будет исполнено, Ваше Величество. Шувалов поклонился и направился на выход. Не любил император, когда чрезмерно лезли на глаза – Вот боярин и старался лишний раз не отсвечивать. При этом не забывал тихонько посмеиваться над теми, кто наоборот всячески старался обратить на себя внимание. Петр терпеть не мог заискиваний, зато ценил верность, старательность и трудолюбие. Даже если ты при этом звезд с неба не хватал. Боярин вышел из дворца и сел в подъехавшую легкую карету, которая вынесла его из Кремля, направляясь на улицу Мясницкую, где и располагалась канцелярия тайных и разыскных дел, которые, иначе как «тайной канцелярией» никто и не называл. Ехать чуть больше версты и для лошадей с соответствующими узорами это не расстояние, но с некоторых пор его величество весьма болезненно реагирует на разного рода лихачей. Не хватало еще его ближайшему сподвижнику подавать дурной пример. Ладно бы еще в этом была необходимость, но ведь ничего подобного. Есть какие-либо поручения? Едва Шувалов опустился в кресло за своим рабочим столом, как к нему в кабинет вошел дьяк Шишковский. Второй человек в канцелярии, наряду со своим начальником, имеет право напрямую обращаться к государю. Хотя, конечно, войти без доклада права не имеет. Пока не имеет. Боярин обратил на него внимание, едва только возглавив канцелярию. К тому моменту молодой человек служил экспедитором, как у них говорят, работал в поле, занимался непосредственно розыском, задержаниями преступников, разбирался с делами, не входившими в круг обязанностей разбойного приказа, но и не требующими привлечения дополнительных сил. После пары успешных дел Александр Иванович перевел Степана Ивановича в подячие а там карьерный рост не заставил себя долго ждать. Вот уже 5 лет, как тот стал вторым человеком в канцелярии и тем, кого Шувалов прочил в свои преемники, так как здоровье все чаще давало сбои. Опять же, справедливости ради, именно на плечах Шишковского сейчас в основном и лежали все служебные заботы. Государю не понравилась твоя задумка относительно имений вокруг Черной Рощи. Он полагает, что так мы, наоборот, привлечем к ней внимание. Присмотри кандидатуру, кому можно за службу верную подарить имение, отошедшее в казну. Я все понял, ваше сиятельство. Ты не понял. Бумаги в самый дальний и крепкий угол. Исаеву рыть в церковных библиотеках, но сыскать такое же капище. Детали того, как и что нужно сделать, Шишковскому можно не расписывать, он и впрямь знает свое дело туго. Так, чтобы позаботиться обо всем должным образом. Тут главное обозначить направление, а дальше он и сам додумает. Разве только после можно слегка подправить условия задачи, как сейчас. Кстати, в прежних докладах имелось упоминание об использовании подручным этого седого портала. Да и запросы Рябова исследуют то же самое. А между тем, в документах нет никаких упоминаний о камнях. «По докладу экспедитора, этот мальчишка, Ярцев, подгреб бриллианты под себя. Всего три камня, два двухкаратника и один на десять. Еще и пару добрых лошадей из конюшни Седова прибрал к рукам. Весьма ушлый молодой человек», — с улыбкой констатировал Шишковский. «Находишь это смешным? Напомнить, что это казенное имущество». «Если бы не этот проныра, мы еще долго искали бы Седова. И не факт, что нашли бы раньше кого-то из князей». «И потом, что с бою взято, то свято». «Как минимум Егорову он предал лютой смерти». «И не в бою», — хмуро возразил Шувалов. «Согласен, мальчишка не боится испачкать руки. Но главное, ловок Шельма. Лучший дознатчик Долгорукого за месяц не сумел вызнать то, что этот сорванец сделал за сутки. Решил присмотреться к нему. Он может быть полезен. Недороговато. Казна ничего не потеряла». Зато недополучила. Если мыслить с днем сегодняшним, то так оно и есть. Если зрить в день завтрашний, то все видится иначе. Ты загадками-то не говори, прямо излагай. Великая княжна долгорукова Мария Ивановна тяготеет к этому молодому человеку. Он же вроде поскребышь, удивился Шувалов. Это так. Но и она рассматривает его как сподвижника. В свете же того, что этого Ярцева отличает решительность, его любит удачи и он не лишён прозорливого ума, эта дружба может быть полезна. Не скажу, что на это стоит всецело положиться, но как один из положительных моментов рассматривать можно. Мария Ивановна сейчас под прицелом у многих. Только учти, если вдруг он окажется у нас на службе, о всевозможных трофеях может забыть раз и навсегда. Сдаваясь, произнес Шувалов. «Он еще молод и горяч. Время и жизненный опыт все расставят по своим местам». «Ладно, пусть его. Что с покупателями Седова?» «Увы, но никаких имен и прозвищ. Покупателей он так и называл – покупатель. Либо ему было все равно, кому сбывать столь оригинальный товар, либо он имел дело только с одним клиентом». Соищи мне этого клиента». Он повинен в государственные измене. Мы прилагаем все усилия, Александр Иванович. Разрешите вашу светлость?» Постучавшись, заглянул в дверь Дияк. «Наконец-то!» Отставляя кружку с недопитым сбитнем, удовлетворенно произнес князь. «Ты чего такой смурной, Никита?» Деньги в тайнике так и остались нетронутыми. За ними никто не пришел, а меж тем все сроки вышли. То есть, как это деньги в тайнике? Что случилось? Недовольно поинтересовался князь. Прошу простить, ваша светлость, но нам пока ничего не известно. Быть может, охотник решил сменить покупателя из-за наших непрекращающихся попыток выяснить, кто он? Или случилось еще что-то? Я теряюсь в догадках. Так. А случаем царёвы людишки не прибрали его? Что слышно из Москвы? Никаких тревожных вестей не поступало. Вообще ниоткуда, решил уточнить Диак. «Ты вот что, Никита, отправь весточку в Воронеж. Пусть тамошний человечек оглядится по сторонам. Может что-то странное приключилось, а мы и не знаем». «А при чем тут Воронеж?» При том, что ты сам докладывал, будто две девицы пропали, и одна из них – сестра этого мальчишки. Ярцева, – подсказал Дьяк. Вот, Ярцева этого. Значит, охотник заказ принял и приступил к выполнению. И это единственное известное нам место его охоты. Дальше объяснять надо, или пора тебя на свалку, а на твое место кого попроволистей. Я все понял, ваша светлость. А раз понял – исполняй. Князь недовольно откинулся на спинку кресла. Потом потянулся за сбитнем, сделал глоток и, скривившись, отставил в сторону. Опять вкус ему показался отвратным, хотя только что пил с удовольствием. Наверное, успел остыть. Ну или все же настроение ни к черту, ни к ночи, будь он помянут. День выдался не то что теплым, а даже жарким. Но я стоически переносил тяготы и лишения гимназической жизни, вырядившись по полной форме и будучи застегнут по самое горло. Не каждый день в нашей семье праздник. Вон даже матушка, несмотря на службу, сумела все же отпроситься на сутки без учета дороги. Впрочем, если бы не похищение Лизы и ходатайство самого князя, вряд ли ее отпустили бы. Не гляди, что посадское войско, дисциплина там как бы не суровее, чем в регулярной армии. Потому как границу с татарами стерегут. А эти ошибок не прощают. Чуть дал слабину, наплевал на кровью написанные уставы, глядишь и заставу вырезали. Зато старшие брат и сестра отсутствуют. У Игоря заканчивается третий год строевой службы, и в отпуск он отправится не раньше, чем в войска поступит молодое пополнение. Только когда выпустившиеся из корпуса прапорщики займут свои должности, А отслужившие первый срок офицеры либо отправятся на гражданку, либо в двухгодичный отпуск, чтобы обзавестись семьями, а затем продолжить службу. Старший брат – наследник, и либо он продолжит службу в Воронежском посадском полку, и тогда поместье останется за семьей, либо откажется, и с выходом матушки на пенсию мы должны будем оставить казенную усадьбу. Ну или остаться в качестве арендаторов». У Веры и вовсе первый год на исходе, а раньше, чем через полтора, свежеиспеченные офицеры в отпуск не ездят. Помнится, мне рассказывали, что в моем мире в сравнимое время отцы-командиры годами не появлялись в своих полках, кутили по кабакам, кружились на балах и вообще наслаждались жизнью. При этом с гордостью носили форму и таки получали жалования, а солдатиками занимались унтера. Так вот здесь ничего подобного и близко нет, а ежегодный отпуск на строевой службе составлял всего лишь 20 суток, не считая дороги. Мы обычные посадские дворяне, да к тому же и род бесталанный, поэтому никакой помпезности – это лишь наш праздник и ничей больше. На площадке перед залом силы стояла только наша семья и две девушки, с которыми общалась Лиза. Боярышня Ганина, вроде как называвшая себя ее подругой, так и не заявилась. Возможно, даже не вспомнила об этом. А то, что пригласила Лизу. На ее инициацию закатили пир горой, и чем больше народу, тем престижнее. Хм. А вот это неожиданно. На краю площадки у самой стены учебного корпуса замерла боярышня Столбова. Подругами с Лизой они никогда не были мало того, она всегда старалась ее задеть, а тут вдруг соизволила прийти. Скорее всего желают убедиться в том, что несмотря на наложенный и затем исчезнувший узор, инициация все же возможна. Вот как-то сомнительно, что она тут для поздравлений. Девушки не знали, с какой целью их похитили, потому им озвучили версию о намерении продать их в рабство. Маусидов спелся с татарами, благо до границы недалеко и сбывал им благородных девиц. Также звучала и официальная версия проведенного следствия. «Фух, успела. Здравствуйте, Галина Петровна. Анисим Ерофеевич, мое почтение», – поздоровалась запыхавшаяся великая княжна. «Мария Ивановна, вы-то тут какими судьбами? Когда с приветствиями было покончено, поинтересовался я». «А где я должна быть, когда у моей подруги инициация? Просто часы в гимнастическом зале отстают». На уроки в гимназию Мария сейчас ходила по свободному графику, выделяя достаточно много времени на занятия дома с персональными учителями. В том числе и владению силой. В столичный кадетский корпус она однозначно отправится уже с полученным первым рангом. Ее личный коэффициент, рассчитывающийся в зависимости от потенциала, должен составлять где-то 1,8%. Значит, если среднестатистическому одаренному для получения первого ранга потребуется порядка 4 месяцев, она управится за два с небольшим. А то и быстрее. Тут ведь и от усидчивости зависит. Само по себе ничего не получается. Двустворчатая дверь в зал силы распахнулась, и оттуда вышли четверо учителей, представители четырех стихий и раздосадованная Лиза. Учителя подошли к родителям и поздравили их с успешной инициацией чада. Но без подробностей. По традиции, эту новость должен сообщить сам гимназист. «Земельник, потенциал пятый ранг», – шмыгнув носом, обреченно произнесла сестра. «Поздравляю, дочка», – обняла ее мать и уступила место отцу. «Ну, что тут сказать. Лиза всегда полагала, что будет огневиком и станет служить в армии». Но не как матушка, а до самой пенсии в регулярной армии. А тут – земельник. О военной службе можно было забыть раз и навсегда. «Поздравляю», – после отца подступилась к ней Мария. Следом с поздравлениями подошли одноклассницы. Последней приблизилась Столбова. Они с Лизой обменялись выразительными взглядами, словно между ними произошла важная немая беседа. После чего Арина поздравила ее и направилась на урок. «Предлагаю отпраздновать это событие и посетить кофейню», – произнес я, подбросив на ладони 2 рубля, выданных мне матушкой. «Я, конечно, брать не хотел, потому как у самого денег куры не клюют. Причем не игровых, а вполне себе трофейных. Одна только продажа татарских лошадей со сбруей принесла нам с Рябовой по три сотни». Но матушка заявила, что этот праздник дочери должна оплатить она, и никак иначе. «Вы уж повеселитесь по-молодёжному, а у нас с отцом назначена аудиенция у князя», – произнесла мать. «По обыкновению я заметил, что она испытывает неловкость, изображая из себя главу семьи, ведь дома всегда все было иначе. Превосходя батюшку рангом, она всегда почитала его». И это же вкладывало в наши головы, говоря, что ее преимущество лишь временное, и придет срок, когда все станет на свои места. Ну что тут сказать? Любили они друг друга. Настолько сильно, что увлеклись, забылись и зачали моего реципиента. Да ладно, я не в обиде. Парнишка, быть может, и дулся бы, но это если бы выжил, что вряд ли. Как, впрочем, незавидная доля ждала и Читу Стукаловых мою кормилицу и нашего единственного боевого холопа. А меня все устраивало, так как магию эту я и не думал воспринимать всерьез. Хотя, чего уж там, хотелось бы, не без того. И ведь теперь есть возможность. Я осмыслил таки и разложил по полочкам всю информацию, почерпнутую в кабинете Седова. Вообще-то, сволочь он, конечно, знатная. Как следовало из трех дневников, что были в столе, Седов всегда тяготел к историческим трудам и подумывал написать свой. Поиски материалов привели его в соборную библиотеку. В России все еще никто не мог соперничать с церковью, собраниями учебных трудов и уж тем паче старинных рукописей. Три года назад он случайно обнаружил странную книгу с руническими письменами. В нее был вложен небольшой лист пергамента, с переведенным алфавитом, заботливо составленным еще в седую старину каким-то священником. Он довольно быстро разобрался с механизмом обряда, но оставалась одна загвоздка – активация плетения требовала слишком много силы, которой у посредственного одаренного попросту не было. Зато имелась подсказка, как можно ее компенсировать. Всего-то нужно было принести в жертву шестерых, чтобы создать выброс силы и обратить седьмого. Он проделал это трижды. Одного волколака использовал на себя, сумев подняться с 4 на пятый ранг. Двух других продал. Прокатился за границу, где прикупил себе десятикаратный бриллиант, создав из него амулет портала. Сам же камень одновременно можно было использовать и в качестве аккумулятора для активации плетения выброса силы. Год назад он обзавелся помощником и сделал одно открытие. Если имеющиеся узоры одаренного поставить в центр конструкта, и он употребит желч желчь перед выбросом силы, то сможет преодолеть искусственный барьер и продолжить развивать свой дар. Правда, только на один лунный цикл, но и это уже, ой как немало. За этот срок Егоров, обосновавшийся в имении Седова, успел подняться до третьего ранга. А поив его блокирующим зельем, новый друг наложил на него повиновение – после чего продолжил его развитие, но уже как преданного пса. «Ну что, в кофейню?» Кивнув в сторону выхода, повторил я свое предложение. «Да как-то праздновать особо и нечего», – с грустью произнесла Лиза. «Ты это брось», – возразил я. Стихии Земли не означает, что ты не можешь использовать боевые плетения». «Лиза, я ничего не буду обещать, но попробую поговорить с батюшкой». «Быть может, он сможет устроить тебе поступление в кадетский корпус», – пообещала Мария. «Если так уж хочется поучаствовать в ее судьбе, то попроси его о протекции в Московский университет», – возразил я. «Нужен он мне», – фыркнула Лиза. «Брось, нужно использовать сильные свои стороны, а не гнаться за недостижимым. Вот я, например, вообще на дар не рассчитываю. И что, спасло это твоего похитителя, метавшего в меня ледяными сосульками?» «Так мы идем в кофейню или как?» – поинтересовалась одна из подруг сестры. «Обязательно, сударыня, прошу». Я вновь сделал приглашающий жест в сторону выхода, где уже скрылись наши родители.